Временно охладила воинственный пыл враждующих армий, поскольку каждая сторона имела в заложниках особу королевской крови. Воспользовавшись передышкой, многие ратники, которым осточертело бездельничать в лагерях, и испросили отпуска и отправились кто куда, поразмять ноги да развлечься, пока могущественные лорды ведут торг об условиях обмена знатных пленных. Среди этих ратников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 В остальном же, судя по всему, он был правдив. Воли не хью принял его слова на веру и задумался. Так ты говоришь, их было двое братьев. Но ну, сестры не было? Неужто нет никого, с кем бы ему захотелось повидаться в родных краях? Есть у меня тётушка, сэр, тоже одна единственная. Семья-то наша невелика. Отцу трудновато было управляться с хозяйством, когда его братец подался на легкие хлеба, пока не подрос я до двое моих братишек. Мы-то меж собою слава богу ладим. Тетушка Эльфрид была младшей. Она выскочила замуж за бычара из Бригге, внебрачного сына какого-то норманца. Чернявый такой коротышка, зовут Уолтер. Эдрик поднял глаза на Берингара и пришёл в недоумение, с чего этот важный господин так развеселился. Парню ни было, что он сказал что-то неподобающее, хотя перед ним на костлявом, сером в яблоках жеребце восседал черноволосый и невысокий норманнский лорд. Они там и обосновались в Бригге. У них и дети есть. Может, она что знает? Сестре-то своей дядя вроде неплохо относился. А больше никого родных нет? Больше никого, милорд. Эдрик снова замялся, но поколебавшись, добавил: "Я вроде слышал, что он был крестным у ее первенца. Крестника он может и любит, кто знает". "Вполне возможно", добродушно промолвил Берингар, вспомнив о собственном сынишке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 тщательно обстругивал длинные ивовые прутья, которыми кадушка оплетается для пущей прочности после того, как уже набит обруч. Был там и третий, мальчуган лет десяти. Он деятельно сметал в кучу опилки и стружки и ссыпал их в мешки, чтобы потом сжечь. Похоже, что у олтера не было недостатков подручных, и все они как на подбор были похожи друг на друга. Сразу видно, что братья. Их отец, смуглый, подвижный человек невысокого роста, заведенный незнакомца, оторвался от работы и повернулся к нему. В руке он держал нож. Чем могу служить, сэр?» Бог в помощь, достойный мастер, промолвил Хью. Я ищу некоего Адама Герита, а ты, как мне известно, женат на его сестре Я беседовал с ее племянником Эдриком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 который не успел вымести его сынишка, а затем, собравшись с духом, заговорил, судя по всему, откровенно и чистосердечно. Ну что ж, милорд, вы появились как раз вовремя. Адам-то ведь несколько лет к нам не наведывался. Понятное дело, служба. А нынче на юге вроде малость попритихла. Вот он и отпросился на несколько дней проведать родню.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 статью чертами лица и цветом волос, она была очень похожа на сидевшего за столом человека. Вот сыновья, худощавые, жилистые и черноволосые, снежной кожей, которая на солнце покрывалась веснушками, видать удались не в мать, а в отца. "Мама!" откликнул с порога парнишку. "Тут пришел лорд шериф. Он спрашивает о дяде Адаме."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 А уж через обмелевший Северн он мог бы перебраться вброд, не замочив колен. Берингар еле сдержал улыбку. Ему понравился этот паренек, изо всех сил старавшийся выручить своего крестного. Небось, юный Адам по простоте душевной считает, что от шерифа нет никакого проку, одни неприятности да хлопоты для простых людей. Между тем Бородатый мужчина внимательно и спокойно взглянул на вошедшего в комнату Берингара, а затем поднялся и добродушно представился. «Милорд, я Адам Геррет. Вам угодно меня о чем то спросить? Ни крестник, ни крестный не могли знать того, что один из сержантов Хью остался с лошадьми у входа, а другой караулил на склоне под окнами.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 Я получил отпуск, как положено. Вот и приехал погостить у сестрицы. Женщина медленно подошла к брату и встала рядом с ним. На круглом, пышущем здоровьем лице было написано недоумение, но испуга в ее простодушных глазах не было. «Милорд, мой добрый брат приехал издалека, чтобы повидаться со мной. Разве в этом есть что-нибудь дурное? Разумеется, нет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 Конечно же, я знаю о леди Джулиане. Когда она отправилась в Уэрвель, чтобы принять постриг в тамошние обители, я сопровождал ее вместе с еще тремя слугами из манора ее отца. Я знаю, что нынче этот монастырь сгорел дотла, я ведь служил в тех краях. Но вы сказали милорд, что она пропала три года назад. Как же так?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 Возможно даже, что правдой была большая часть сказанного. Если Адам не лгал, то с его стороны было естественным поступком искать Джулиану в Уэрвилле после пожара. Если же лгал, то он знал, что ее там быть не могло, но разорение обители предоставило ему возможность окончательно замести следы. Ты ведь провожал ее, в Уэрвилл? продолжал Хьюни, отвечая на вопрос Герета. Так ты сам видел, как она скрылась за воротами аббатства. На сей раз молчание было недолгим, хотя и не менее напряженным. Если Адам скажет да, это будет явная ложь. Скажет нет это будет более правдоподобным. Нет, милорд, не видел, угрюмо отозвался Адам. Я хотел проводить ее до самого монастыря.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 Уверенности у Адама поубавится. И с того дня ты ничего не слышал о леди Джулиане Круз. Нет, милорд, ничего. Если вы, милорд, что-то знаете, худое или доброе, ради Всевышнего скажите мне. Ты был очень предан этой леди. Я с готовностью отдал бы за нее жизнь, хоть тогда, хоть сейчас. Что ж, подумал Хью.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 Слава богу, что шериф достаточно деликатен и дает ему возможность покинуть дом сестры, не роняя достоинства. Адам отодвинул лавку и встал из-за стола. Поехать? Но куда, милорд? — спросил он про формы Ради и тут же окликнул своего веснушчатого крестника, который дивился на все происходящее из темного угла комнаты. Ну что, малец?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 Те обстоятельства, при которых юная леди решила уйти в монастырь. Слышал, наверное, что она еще ребенком была обручена с лордом Годфридом Мореско. Но он не женился на ней, а постригся в монахи в Хайтмиде. Да, это мне известно. Так вот, после того, как монастырь в Хайде сгорел, и вся братья разбрелась кто куда, Годфрид Мореско собрался в Шрусбери.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 Ну что ж, милорд, я поеду. Лорд Годфрид прекрасный человек, так о нем все отзывались. Малость староват был для нее, конечно, но человек достойный. Она бывала только о нем и щебечет, так гордилась, но ровно за короля собиралась выходить. Жаль, что такая девушка допостриглась в монахини.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 В одиночку добираться сюда из Хайдмида. Дивлюсь, как лорд Годфрид вынес такое путешествие. Он был не один. Почти рассеянно отозвался Хью. Они прибыли из Хайдмида вдвоем. И слава богу, одобрительно кивнул Адам. А то поговаривали, что лорд Мореско серьезно ранен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 Слава богу, не расшибся. Тот молодой брат, что всегда рядом с ним, успел подхватить его. Но он не сразу пришел в себя, а когда малость оправился, его отнесли в лазарет. С ним там сейчас брат Катфаэль. Какая жалость, участливо откликнулся Хью. Но коли так, то вряд ли стоит его беспокоить. Он задумался. Ясно, что доблестный крестоносец сделал еще один шаг к могиле. Говорил же Катфаэль, что кончина Хумилиса неизбежна и приближается с каждым днем. А значит, надо поторопиться. Нельзя откладывать расследование, которое может помочь пролить свет на участь Джулианы Круз. Ведь Хумилиса так волнует ее судьба, а времени у него, возможно, осталось совсем немного. О нет,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 С минуту Эдмунд с недоумением смотрел на Берингера. Видно ему трудно было сразу отключиться от своих забот и сообразить, о чем идет речь. Наконец, собравшись с мыслями, он сказал: "Брат Хумилис слабеет день ото дня, но пока прямой опасности нет. Он сейчас отдыхает. Этот достойный брат все время беспокоится о той девушке и считает себя виноватым в том, что случилось".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 Сурово отозвался Хью: "Кое что я тебе и скажу". Джулиана Крус так и не добралась до обители. Приоресса Уэрвелла никогда не слышала ее имени. Она пропала в тот самый день, и ты последний, кто ее видел. Что ты на это скажешь? Некоторое время Адам стоял молча, словно каменьев.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 казалось, что это не вызвало у него особой тревоги, впрочем, он был человеком стойким, видавшим виды, Такое никогда не выдаст, что у него на уме. Все же с порога Гери обернулся и окинул всех беглым взглядом. Этот взгляд ничего не сказал Хью и почти ничего. Котфаэлю